13. Личико Анча скоро расправилась. Из складок и припухлости глянули глаза, щеки округлились и налились упругостью. Кожа сделалась бела и прозрачно. Покрывающий голову пух отрос и завился кольцами, а руки вытянулись и окрепли. Во время кормления она цепляла Баха за рукава и бороду, хваталась за ложку. Бах начал было пеленать ее туго, чтобы отучить, размахивать руками и расплескивать молоко. Но девочка ни минуты не желала прожить в неволе. Кричала так долго и яростно, что крылья носа и губы ее белели, а в голосе прорезалась явственная хрипотца. Сдался, перестал пеленать. И теперь, каждый раз, наевшись, Анча сначала вздыхала облегченно, била растопыренными пальчиками по оловянной ложке и глядела на Баха довольными глазами, пуская изо рта молочные пузыри. Первые три месяца жизни, когда мир за окнами был по-зимнему молчалив, а тишина в комнате нарушалась только скрипом бахова карандаша, Анча спала глубоко и подолгу. Но стоило копели застучать легонько, а овсянкам задзенькать на кленовых ветвях, как и она жила, сбросила младенческую сонливость. Голос ее звучал на хуторе все чаще и громче, сообщая о желаниях Анчи и требуя немедленного их выполнения. Девочка была настырной и своевольна, как избалованная принцесса из сказки. Она любила, когда ставни были распахнуты и пропускали солнечный свет, следила внимательно за отцветами и игрой теней на дощатом потолке. Также любила, когда одно из окон было приоткрыто и в избу проникали звуки леса, обильные и звонкие по весне. Засыпать же не желала нигде, кроме как у Баха на руках. Любое сопротивление с его стороны побеждало криком. Грозным или жалостливым в зависимости от ситуации. Впрочем, капитулировал Бах легко. Детского плача не выносил вовсе. Он и сам не заметил, как девочка без зубы и почти без волосы, размером и весом не более домашнего кролика, стала управлять его жизнью, как некогда управляла Клара. Не заметил, как подчинился. Подчинился с готовностью, даже радостно и ставни в доме распахнулись, и одно окно всегда приоткрывалось по утрам, и ребенка привык усыплять, прижимая к груди и кружа по дому, тихо мыча все известные ему стихи и песни. Чем старше становилась Анча, тем больше хотела. Скоро ей стало мало собственных игрушек, клавиного гребня, пестика для толчения специй и оловянные ложки. Она желала играть с руками, баха, живыми и подвижными, перебирала за скорузлые пальцы, теребила и дергала Затем выбирала один, засовывала в рот и долго мусолила скользкими деснами. А еще Анча желала глядеть на Баха. Стоило ему войти в дом, как девочка переворачивалась на живот, задирала голову в потолок и требовательно гудела, подзывая к себе, пока Бах не подходил и не брал ее на руки. Затем ловила его взгляд и замирала, приоткрыв рот и изредка моргая круто изогнутыми ресницами. Нежное лицо ее при этом чуть подрагивало, Словно учась принимать различные выражения сосредоточенности, ласковости, грусти, озарства, задумчивости, не сразу он понял, что Анчи ловит эти выражения с его лица. Слегка наморщенная переносица Баха вызывала крошечную складку меж ее бровей. Его плотно сжатый рот заставлял и ее скривиться, а его улыбка побуждала изгибаться радостно и ее губы. Крошечное бессловесное существо читало Баха и отражало его, как зеркало. И все слышимые звуки Анча отражала тоже. Поначалу Бах не понимал, почему столь по-разному звучит ее голос. Откуда в пронзительном детском крике берутся все эти интонации? То напевные, и беззаботные, то задумчивые и унылые, а то раздражительные, даже сварливые. Однажды понял. Он чистил тогда наличники от накопившегося за зиму мусора. Тупой стамеской выскребал из древесных складок лиственную прель, остатки семян и веток, И, стоя снаружи у открытого окна, нечаянно подслушал разговор Анча с миром. Где-то в лесу заливалась воракушка, свирестела восторженно, и Анча свирестела в ответ, повизгивала и верещала. Курлыкнул в небе пролетающий журавль, и Анча завздыхала, загудела печально. Хрипло зацикала в кустах рассерженная гаечка, и Анча заскрипел, задышала сердито. Она повторяла птичьи голоса, как заправский пересмешник, учась ласковым и нежным нотам у лесных жаворонков и зарянок, дерзким и гневливым у рябинников, тревожным и просящим у ремезов, настойчивым у желм и зеленых дятлов. Сама брала у мира то, чего не мог дать ей бах. Он не мог научить ее говорить. Подумалась, а если попробовать вновь разлепить губы, зашевелить онемевшим языком? Пытался. Напрягал челюсти, и дергал подбородком. Уйдя в глубину сада, чтобы не напугать ненароком Анчи, долго мычал на деревья, стараясь выудить из горла позабытые звуки. Но губы, горько сомкнувшиеся когда-то, не то сами по себе, не то по его неосознанному желанию, оставались немы, а язык неподвижен. Речь не возвращалась. Бах по-прежнему читал Анчи все, что выходило из-под его карандаша. Анчи по-прежнему внимательно слушала, не отводя глаз от Бахова лица. Он прижимал к груди ее голову, утыкался губами в теплой теме, вздыхал судорожно. Хотелось верить, что она его понимает. «Нравится тебе?» — спрашивал мысленно. Та улыбалась в ответ. Росла быстро, и скоро бах уступил Анче кровать Клары. Сам уже в который раз перебрался в гостиную на свою затертую до блеска лавку. Занимать комнату Уду Гримма не захотел. На лавке было привычнее. Помещать ребенка в тесную коморку тильды, в царство сундуков, кружевных покрывал, щеток, прялок и веретен, не захотел также. Мысль о том, что девочка вырастет в комнате Клары, будет спать в той же постели и на том же белье, станет через некоторое время надевать Кларины вещи и расчесываться ее гребнем, эта мысль согревала. Обеспокоило то, что теперь по ночам Анча оставалась в спальне одна, и иногда за гудением ветра в трубе бахни мог расслышать ее дыхание. Приходилось по нескольку раз вставать и пробираться в спальню. На ощупь искать под складками утиной перины маленькое тельце, найдя облегченно вздыхать, утыкаться носом в чуть потный сосна младенческий затылок, вдыхать знакомый запах и тащиться обратно на свою лавку. Многое теперь беспокоило Баха. Вопросы жужжали в голове, как пчелы в улье. Покрасневшие щеки анчи – признак недомогания или примета избыточного здоровья а белый песок, высыпающий на ресницах во время сна. Ни скипидара, ни английской соли на хуторе не имелось, и потому бах делал, что мог. Пылающие щеки натирал льдом, глаза младенца собственной слюной. Не упадет ли девочка с кровати во время его отлучек за дровами и на рыбалку? Обкладывал кровать подушками, а пол устилал одеждой, чтобы смягчить удар. Не отцарапает ли нечаянно лоб игрушками, увесистой толкушкой для специй и рукоятью от старой мясорубки? Хотел это брать, да Анча не разрешила. Вытребовала обратно полюбившиеся предметы. Можно ли кормить ее еще чем-нибудь, кроме полюбившегося козьего молока? Когда в рту Анчи прорезался первый зуб, стал давать ей разжеванный хлеб. Когда зубов стало два, толченую мякоть свежих яблок. А когда зубы полезли один за другим быстро, как грибы после летних дождей, вареную в трех водах рыбу, свежую землянику и ошпаренный кипятком крапивный лист. Главное же беспокойство ждало Баха впереди. К концу лета руки и спина девочки окрепли, ноги удлинились, живот не торчал более арбузом, а впал и спрятался под ребра. Анча научилась ползать. С ликующим визгом устремлялась она теперь повсюду. Под стол, где часто валялись упавшие листы с черновиками Баховых сказок, бумагой можно было громко шуршать, затем рвать ее на куски и с аппетитом жевать. Под низкую кларину кровать, где холмился песок, расчерченный легкими следами домашних мышей. Песок можно было бесконечно долго пропускать меж пальцев, разгребать, сгребать обратно в кучу и бить ладонью, что есть силы, наблюдая за полетом песчаных брызг. Под высокую тильдину кровать, в пропахшие пылью щели меж старых сундуков. Пыль и паутина были противны на вкус, но мягкие и приятны на ощупь. За печь, где имелись и дивная, жирная сажа и липкие от смолы щепки, и сытная известковая крошка. Сначала Анча подбирала ее языком с пола, а затем научилась сгрызать и слизывать с печного бока. Удержать Анчу в постели не было никакой возможности. Однажды, познав радость движения, девочка не желала больше покорно лежать в бездействии. Едва проснувшись, она требовала спустить ее на пол и отправлялась изучать подкроватные и запечные пространства. Если просыпалась, когда Баха не было в доме, отважно скатывалась с кроватного бока на расстеленные тулупы и перины, затем уползала по своим делам. Дух исследования был сильнее страха. Иногда Баху казалось, что страх неведом ей вовсе. Ее не страшила темнота. Погасшая внезапно лучина не вызывала у Анчи ни малейшего беспокойства. Иногда по ночам Бах просыпался от шороха. Если девочке не спалось, она продолжала свои изыскания в темное время. Ее не страшил огонь в печи. Подползала к устью так близко и заглядывала внутрь с таким любопытством, что казалось еще мгновение, и сунет туда голову. Бах теперь накрепко задвигал печную заслонку, а подступ к ней заграждал ящиком с камнями, чтобы в его отсутствие девочка не попробовала огонь на ощупь. Не страшили Анчи и звуки непогоды. В грозы упорно тянуло крошечные ладони к окну. Бах брал ее на руки, ставил неокрепшими ногами на подоконник, и она прижималась лицом к стеклу, наблюдая быстрый бег водных струй и отцветы небесного огня, не вздрагивая даже при громовых раскатах. Бах надеялся, что со временем эта бесстрашие уступит место природной осторожности, свойственной и человеку, и всем прочим земным существам. Но время шло, а отвага Анча только возрастала. Однажды решил проучить ее. Сдвинул в сторону ящик, приграждавший путь к печи. Сам сел на него и стал наблюдать. Анча подползла к печному устью и хватанула железную заслонку ладошкой. Тотчас отдернула, завизжала, и испуганно замахала обожженными пальцами. Проплакавшись, однако, вновь ринулась к печи. Еще не просохшие от слез глаза горели таким злым упрямством, такой решимостью одолеть коварную дверцу, что Бах испугался. Подхватил ребенка на руки и унес в комнату. С тех пор ящик от печного устья не отодвигал, а входную дверь избы запирал плотно, закладывал на щеколду. Оказавшись на улице, не знающая страха девочка неминуемо навлекла бы на себя десяток разных бед. Но разве могла деревянная дверь, завешенная дырявым тулупом, удержать все звуки и запахи большого мира? Когда все углы комнат были обнюханы, под места исползаны вдоль и поперек, а гвозди сундуков многократно облизаны, Анча обратила внимание на дверь. Сначала подолгу лежала на пороге, уткнувшись носом в узкую щель у самого пола и втягивая ноздрями сочившиеся снаружи запахи травы, сена, влажной земли, мокрой древесины. И Бах несколько раз чуть не наступил на ребенка, входя в дом. В начале осени потребовало выпустить ее на улицу. Бах и раньше выносил ее на руках во двор и в сад, Иногда брал с собой на прогулку в лес, но познавшая радость свободы Анчи не желала больше быть спутницей. Она хотела изучать большой мир сама, перемещаясь на собственных четвереньках, ощущая его собственными ладонями и пробуя на вкус собственным языком. Стоило двери распахнуться, и девочка змейкой юркала с крыльца на траву, устремлялась то на задний двор, то в лес, то в сад, бах торопился следом. На заднем дворе ее подстерегали топор с блестящим точенным о камень лезвием, хищный серп, которым Бах подрезал траву на дворе, тяжелая железная сечка для обрубки сырняков, острые обломки валунов, собранные для укрепления фундамента. В лесу поджидали ошалевшие от сентябрьской жары шмели и шершни, жирные антрацитовые гадюки, трухлявые пни, набитые крупными, с полпальца кусачими муравьями, А овраги с крутыми склонами и ручьи с ледяной досудороги в челюстях водой, а в саду уже налились багрянцам увесистые яблоки. То и дело нарывали упасть с ветки и зашибить любого, кто проходил мимо. Бах неотступно следовал за Анче, замечая каждую новую опасность и устраняя ее. Утомившись, поднимал перепачканную в земле девочку и унес домой. Та верещала гневно, сучила ножками, кусалась, не желая прерывать прогулку. Оказавшись в домашних стенах, долго ревела, затем устраивалась у Баха на коленях, вздыхала надрывно, обхватывала его, его ручонками и засыпала, уткнувшись носом в Бахову морщинистую шею или спутанную бороду. Только октябрьские дожди и пришедшие с ними холода положили конец утомительным и опасным прогулкам. Со злости на запертую постоянно дверь Анча встала на ноги. Однажды долго стучала ладошкой о порог и визжала, требуя выпустить ее наружу. Затем, рассердившись, ухватилась за косяк и ровком поднялась на кривоватых, подрагивающих от напряжения ногах, постояла, пошатываясь и обозревая пространство кухни с новой для нее высоты, затем ахнула восторженно и сделала пару неверных шагов к баху, который возился свою печи, помешивая суп. Тот уронил ложку в котел, вскрикнул, метнулся, едва успел подхватить, С тех пор стала пытаться ходить, каждый раз повергая Баха в ужас, вынуждая бежать к ней, защищая от возможного падения. Утомлялся от этих метаний сильно, дал ломоты в позвоночнике. Набил пару шишек на коленях, однажды чуть не вывихнул ступню, но посидеть спокойно хотя бы час ребенок не желал. Когда снег нетающим одеялом лег на степь и лес, а Волга покрылась пятнами первого льда, Анча пошла. К Рождеству уже бегала резво, шурша по земляному полу сшитыми для нее маленькими чунями. А Бах бегал по избе следом, сгорбившись, переваливаясь на полусогнутых ногах и расставив руки, подобно раскинувшей крылья испуганной перепелки. Беспокойство об Анче уступило место настоящему страху. Насколько отважна была девочка, настолько боязлив он сам. То мерещилось, что Анче запнется ногой о порог и разобьет голову, о дверной косяк. То, что упадет с разбегу и расшибет лицо. То, что насмерть ударится виском о край дубового стола. Мерещилось так явно, что по ночам вскакивал с лавки. Жег лучину, проверял то косяк, то стол, искал следы крови. Их не было. Отлучаясь на рыбалку или в гнаденталь к Гофману, оставляя девочку в избе одну, Бах не мог избавиться от возникавшей перед мысленным взором картины. Любопытная Анча, вцепившись ручонками в стоящую печке ящик с камнями, Сдвигает его в сторону, хватается за разогретую заслонку, вскрикивает от боли, но тянет на себя, и с приоткрытой пасти вырывается желтый язык пламени. Пару раз, измученный видениями, разворачивался на середине Волги и возвращался домой. Влетал в избу распаренный, задохнувшейся от быстрой ходьбы. Ящик стоял на положенном месте. Анча безмятежно спала. Уставал от своего страха. Страх был, как гвоздь в кишках, как воткнутая в живот ледяная игла. Боялся, что Анчо колется веретеном, проткнет глаз упавшим со стола карандашом, прищемит палец в двери, поперхнется и задохнется, заболеет и сгорит в лихорадке. Картины одна ужаснее другой мелькали в голове Баха, не давая дышать. Более же всего он боялся, что, подойдя однажды утром к постели, обнаружит ее пустой. Анча исчезнет. Помогали справиться прикосновения. Стоило Баху дотронуться гребнем до пушистой макушки Анчи или потрепать за розовое ушко, и страх мельчал. Уползал куда-то в глубину позвоночника. Самым же верным средством было взять девочку на руки. И потому каждое утро Бах подолгу расчесывал волосы Анчи, а каждый вечер укачивал ее, как новорожденного младенца мыча бельные. Девочка росла. Носить ее становилось все тяжелее, но Бах вряд ли это замечал, Когда Анча засыпала, он долго еще ходил по дому, прижимая ее к себе. Затем осторожно укладывал Анча в постель, обертывал со всех сторон утиной периной, словно мягкие перинные бока могли заменить его объятия. Садился на край кровати и подолгу смотрел на спящего ребенка. В эти ночные часы в нем просыпались странные фантазии, которых он не понимал и объяснить которые не умел. То хотелось прижать девочку к себе с такой силой, чтобы разъединяющая их организмы кожа лопнула, и тела срослись в дно, как сплавляются в огне куски раскаленного металла. То хотелось превратиться в разлапистую яблоню, усыпанную плодами, чтобы Анча срывала те плоды один за другим и ела. То хотелось по-звериному вылизать ее всю от крошечных ноготков на ногах до самого затылка. А иногда Бах воображал себя волком, седым и старым. Осторожно он брал спящую Анчу в зубы и выносил из избы. Нес через хутор, через лес... Вдоль по Волге, ступая широкими лапами по листьям, камням и песку. Куда нес? Бах не мог бы ответить. Гуляли по крышам ветры, зимой тяжелые, густо замешанные со снегом и ледяной крупой, весной упругие, дышащие влагой и небесным электричеством, летом вялые, сухие, в с пылью и легким ковыльным семенем. Бах слушал их и каждый вечер задавался вопросом, была ли его вина в том, что Анча до сих пор молчала. Рядом с немым бахом девочка росла словесной. Ей минул год, затем два. Она произносила множество звуков. Свистела, гудела, мычала, выла, цикала языком и трещала, шлепала губами, фырчала, стонала, крякала, прилежно повторяла все, чему научили ее ветер, лес и река, птицы и насекомые. Мастерски подражала и заливистой соловинной трели, и стрекотанию белки, и шелесту волжских волн, и треску ледяной корки на февральском сугробе, но не говорила. Впрочем, ей и не нужно было говорить. Они с Бахом понимали друг друга без слов. За два года у них сложился свой язык, гораздо более нежный, чем грубая человеческая речь. Язык этот состоял не из слов, а из взглядов, касаний, легчайшей игры мускулов на лице, из чистоты дыхания и движений тел. Слышали дыхание друг друга, даже если находились в разных комнатах. Стоило одному вздохнуть чуть глубже или чуть медленнее, обычного, как второй тотчас вскидывал глаза, не случилось ли чего. Они читали в движениях друг друга проявление чувств. Чуть более задумчивый шаг, чуть более нетерпеливый жест, чуть резче вскинутая голова, иной поворот плеч или изгиб позвоночника – все имело значение, все говорило о чем-то. Каждый знал, не глядя, какое выражение лица сейчас у другого. Даже и смотреть друг на друга было необязательно, не то что говорить. Вот Анча, шагая рядом с Бахом по лесу за березовым соком, оглядывается ликующе. Весна, солнце, хорошо. Он же чуть хмурится, кашляет строго, поджимает рот. В этот раз не смею бегать далеко. Вот Бах сидя у свечной лампы, мастерит крошечную душегрейку из старой шерстяной юбки. Ведет едва заметно бровью. Давай-ка примерим обновку. Анча тотчас составляет игрушки и подходит ближе. Вот Анча стоя по пояс в воде, помогает Баху полоскать белье в Волге, смотрит на левый берег едва различимый в июльском мареве, и в глазах ее загорается озорная мысль. А если упасть на волны и поплыть туда? Спохватывается, прячет взгляд от Баха, но тут уже все понял. Уже бьет, что есть силы мокрым полотенцем по набегающей волне и думать забудь. Вся жизнь их была постоянный разговор друг с другом, непрерывный и важный разговор на языке дыхания и движений. Каждый был, как одно большое ухо, готовое слушать и понимать другого. Впервые Бах столь чутко ощущал другого человека, как самого себя, лучше, чем самого себя, и от того боялся еще сильнее. Понимал, что уже не молод, и когда-нибудь сила оставит его. А тогда что будет с Анчи? Не обвинит ли она его в том, что оставил ее безязыкой, одинокой и беспомощной в большом мире? Впрочем, помочь ей заговорить он не мог. Никак не мог. И не было в этом его вины, не было, не было, не было. Каждый день Баха состоял из двух частей. Светлые часы принадлежали Анче, темные, сказкам. О чем будет писать, знал еще с утра, а то и с предыдущей ночи когда очередная история стучалась в память, желая быть записанной. Долго сидел, вспоминая народный сюжет в наивном кларином изложении, простой и емкий, как глиняный горшок. Затем брал карандаш и создавал сказку заново, выписывая образы и характеры, насыщая запахами и звуками, наполняя чувствами и страстями. Горшок оборачивался серебряным кубком, золотым кувшином или расписной вазой. Палитра Баха была проста. С одной стороны, немудренные фольклорные фабулы, с другой – знакомые люди. Удо Грим оборачивался жадным великаном, королем-черевоугодником или хвастливым ландграфом. Старуха Тильда – вредной ведьмой или брончливой пряхой. Юная Клара – то прекрасной королевной, то добродетельной падчерицей. Берюк бель с усами, сапожником, башмачником, егерем и форейтером, непременно злым и недалеким. Пройдоха Гаусс, хитрым пастухом, Арбузная Эми, с сварливой женою, С Гофмана были списаны горбуные карлики, Бесовские человечки, а также черти и горные духи. Разбойники Лиходеи и коварные предатели Неизменно были трех мастей. Либо развязные наглецы, поросшие рыжей щетиной С быстрыми и хищными глазами, Либо подростки с кадыкастыми шеями и ублюдочными лицами, либо мужики с калмыцкими скулами и окладистыми черными бородами. А сам Бах – честный и преданный слуга, рискующий жизнью ради хозяина или возлюбленной. Вот кем являлся Бах в своих историях. Он проживал эти истории как жизнь, одну за другой, забывая о дневных заботах. Его сердце, утомленное беспрестанными страхами о девочке, по ночам переставало бояться. Не страшилось ни королей, ни чертей, ни злодеев, Не будь этих ночей, оно поизносилось бы в страхе, как изнашивается от долгой носки даже самый крепкий башмак. День дарил Баху настоящую жизнь, а вместе с нею боль и страх. Ночь давала силы, чтобы пережить день. Вставал из-за стола уже под утро, квелый от долгих бессонных часов и испытанных приключений. Иногда и вовсе не мог встать. Так сильно болело тело от полученных в битве ран или утомительных путешествий по подземным и надземным мирам. Грудь ныла, еще схваченная железными обручами, которыми он велел сковать себя от тоски по исчезнувшему господину. Ноги, еще стиснутые стальными латами, едва шевелились. На лбу еще теплел благодарный поцелуй спасенной красавицы. Бах откладывал затупившийся за ночь карандаш, гасил свечу и брел в предрассветных сумерках к ведру с водой. Зачерпывал кружку за кружкой, вливал в себя прохладную волжскую воду, никак не умея напиться, словно мучимый тяжелым похмельем. Затем ложился на лавку и забывался беспросветно черным сном на пару часов, пока не пришлепает к нему проснувшаяся Анча, не заберется под бок и не начнет мусолить зубами кончик его бороды или пальца. Ее лицо было первым, что Бах видел по утрам, открывая глаза. Лицо это постепенно взрослело и умнело. Глаза наполнялись смыслом, а черты менялись. Наврожденная Анча походила на Клару, как молодое яблочко на зрелый плод. Годовалая была уже меньше похожа, а двухлетняя не похожа вовсе. С испугом искал, бах, в непостоянных детских чертах отражение лиц, которые хотел бы забыть, мерзавцев, что нагрянули на хутор страшным апрельским утром. Искал и не находил. На деда, могучего Уду Гримма, Анча не была похожа тоже. Возможно, размышлял Бах, в девочке проснулись черты Клариной матери. Однажды озаренный странной мыслью он проснулся затемно, посидел в постели, теребя редкую бороду и смущенный нелепостью своих предположений. Затем встал, взял ножницы и отхватил ту бороду под корень, словно серпом пучок травы срезал. Вышел во двор и в рассветной полутьме долго точил кухонный нож а затем соскреб с лица лезвием оставшиеся волосы. Когда солнце блеснуло меж вершин деревьев, подошел к бочке с дождевой водой и посмотрел внутрь. С темной поверхности воды глянуло на Баха суровое, почти незнакомое лицо. За двенадцать проведенных на хуторе лет черты его сделались жестче и суше, глаза темнее и строже, крупные морщины легли вдоль щек и поперек лба, Признать в чужом отражении себя Бах затруднился бы. Очевидно было одно. На это отражение и походила маленькая Анча.